Глава шестая. Июль 1965 года. Ленинград. Лариса, ты дома? Анатолий Михайлович закрыл дверь, придерживая под мышкой букет-гвоздик. Сидеть на даче одному смысла не имело. Голодно, да и скучно. И хотя жену с ее детьми он не жаловал, но все же люди. Да и горячее питание вещь не последняя. А потому, немного оправившись от вчерашнего похмелья и напившись растворимого кофе, Анатолий Михайлович решил вернуться в город. По пути купил букет. Не стоит без особой нужды злить женщину, которая готовит тебе еду. Ещё плюнет в тарелку. Ларис, хватит дуться, входя в комнату, примирительно проговорил Анатолий Михайлович, надевая на лицо привычную обаятельную улыбку. С годами эта маска утратила свою привлекательность, как и лицо композитора, обрюзгшее и утратившее свежесть. Смотрелась она не задорно и лукаво, как в молодости, а жалко и фальшиво, так же, как и поредевшие тусклые волосы, нелепо зачесанные на бок, так, чтобы прикрыть разрастающуюся на макушке лысину. Ларисе Валентиновне потребовалось немало труда – чтобы стереть с лица отвращение при виде мужа. "Здравствуй", сухо поздоровалась она, принимая жалкие, словно неживые гвоздики на болезненно тонких стеблях. Она терпеть не могла эти цветы. Словно сошедшие с плаката, выставленного к празднику 7 ноября, они хорошо смотрелись на похоронах, торжественных заседаниях и демонстрациях. "Ларис, ну извини," Напился как свинья, наговорил чего-то. У Сошки на день рождения был. Вот отметили узким кругом. Есть ужасно хочется. Чмокнув мимоходом в щёку жену, пожаловался Анатолий Михайлович: "Я пойду переоденусь. Накрой на стол". "Накрой, подай, приготовь, извини, не дуйся. Я тебя ненавижу, извини. Я убил твоего мужа. Не дуйся". Я низкая, подлая, бесчеловечная тварь. Не обращай внимания, зло шептала Лариса Валентиновна, накрывая в кухне на стол. Ничего, ничего. Она потерпит. Послезавтра Гудковский уезжает в командировку в Ригу. Почему-то она больше не могла называть его по имени. В этом было что-то семейное, дружеское, непереносимое и отвратительное. Гудковского не будет неделю. За эту неделю они, слушай, всё обдумают. Ешь. Спасибо, ужасно голоден. Не обращая внимания на настроение жены, со аппетитом набросился на еду Анатолий Михайлович. Где же ты, бормотала Лариса Валентиновна, шаря рукой в глубине старых, забитых всяким хламом антресолей. Как хорошо, что за эти годы у неё так и не дошли руки разобрать их. Она должна быть где-то здесь, точно должна быть. Её не могли выбросить. Детей дома не было. Лиза уехала к подруге, Илья остался на даче. Гудковский ещё вчера уехал в командировку, и теперь Лариса могла ни спеша приступить к осуществлению своего плана. Гудковского они слушай решили отравить. Точнее решила она. Лучше была категорически против, считала, что их поймают и обязательно посадят, а то и расстреляют, и всё из-за этого гада. И предлагала просто сдать его в милицию. Вот она. Лариса Валентиновна ухватила рукой полулитровую банку с коричневатым раствором. Эту штуку раствор к лириче когда-то достал Модесту его поклонник. сотрудник какого-то геологического НИИ в тот год у них в дачном посёлке расплодились буквально орды крыс и ничто их не брало тогда кто-то посоветовал лучше травить их таллием вещество как оказалось ни в аптеках ни в магазинах хозтоваров не продавалось но модест достал его было это лет за 5 до его смерти Главное, чтобы за столько лет этот раствор не испортился. А впрочем, что может сделаться яду от длительного хранения, рассудила Лариса Валентиновна. Он может только ещё опаснее стать. Она осторожно слезла с интрисолей и, вернувшись в комнату, поставила банку на стол. Рядом лежал Камертон. Она теперь почти всё время носила его с собой. Ох, зря мы всё это, ворчала рядом Луша. Да ещё крысиным ядом. А вдруг не возьмёт? Ничего, зло ответила Лариса Валентиновна. Побольше насыплем, чтоб наверняка. Луша только головой качала. Лариса Валентиновна хорошо помнила, что Луша, работая с раствором, всегда надевала резиновые перчатки. И даже лицо старым платком завязывало по самые глаза. И еще она говорила, что раствор очень сильный, им его на сто лет хватит. Наверное, будет разумно добавить его в еду. Если не хватит одного раза, можно будет повторить, причем класть прямо в тарелку. Или лучше влить в бутылку с водкой, или коньяком. Тогда Гудковский его сам себе в рюмку нальет и выпьет. Кроме Гудковского в их доме никто не пьет. Да уж, лучше в водку, а то мало ли что. Не дай бог, ребята, Луша, не договорив, перекрестилась. А если к Лизе или Илье зайдут друзья в мое отсутствие? Они оба уже вполне взрослые люди, и вдруг им захочется немножко выпить, и они возьмут эту самую бутылку. У Ларисы Валентиновны выступила на лбу испарина. Нет, нет, никакого риска. Если что-то случится с детьми, она никогда себе не простит. А если кто-то из детей случайно перепутает тарелки? А если И тут перед глазами Ларисы Валентиновны замелькали картины, одна страшнее другой. Илья, задыхаясь, хватается за горло, хрипит и закатывает глаза. Лиза, согнувшись от боли, смотрит на мать со смертной мукой в глазах. Нет, нет, нет, никаких случайностей. Она должна быть уверена, что я примет только Гудковский. А может, перед Ларисой Валентиновной замелькали другие картины. Вот она подносит Гудковскому отравленный суп. Он съедает несколько ложек. Ему становится плохо. Он просит открыть окно, продолжает есть. Потом он начинает задыхаться. Конечности его дёргаются, как у той крысы, что показывала ей Луша. Глаза закатываются. Он хрипит, просит о помощи, а Лариса стоит над ним, холодно глядя, как умирает в муках убийца её Мадеста. Нет, Лариса Валентиновна вскочила с места. Нет, я не смогу. Не смогу смотреть, как он умирает. Не смогу подать ему отравленную еду. Я просто тряпка, заредала, опуская руки Лариса Валентиновна. Вот и правильно, вот и слава богу. Чего ради этого года душу свою губить? с облегчением приговаривала Луша, гладя Ларису Валентиновну по голове. Я бы его гады и сама придушить хотела, да разве смогу? Я безвольная, слабая, бесхребетная интеллигентка, никчёмная прожигательница жизни. Большую часть своего существования просидевшая за спинами у мужчин, сначала у мужа, потом у Гудковского, рыдала Лариса Валентиновна, упав на стул. И не за спиной, а на шее. Даже сейчас, когда я пошла всё же работать, жалова и не хватает лишь на чулки, косметику, и кое-какие мелочи. Лучше не мешала ей плакать, остаяла молча, прижав её голову к себе. глади как маленькую давай выйти боли, обидам, горечи накопившимся в душе. Лучше любила их: Ларису, Лизу, Илью. Они были частью Модеста Петровича, его плотью, кровью, его продолжением. Они были её семьёй. Не сложилось у Луши бабьего счастья. Не выпало, что делать? Бывает Зато у неё был Модест Петрович, добрый, умный, красивый, как королевич из сказки. Кто лучше перед ним? Никто. Она и сама это всё понимала, а потому никогда и ни на что не надеялась. Просто любила. Сперва его, потом Зиночку и их ребёнка, горевала, что не уберегла. Потом появилась Лариса Валентиновна, молодая, красивая, Луша приняла её настороженно, но когда поняла, что там уже любит всей душой, всем сердцем, приняла и её, а ушли за сыльёй, как своих няньчила. Вся её жизнь в них, вздыхала Луша, продолжая гладить по голове Ларису Валентиновну. Да и что у неё за работа, всхлипывала Лариса Валентиновна, уткнувшись в мягкий тёплый лушин бок. читать вступительное слово перед началом тематических вечеров в филармонии, готовить программы для детей и юношества, полуконференц-е, полумузыкавет, жалкая содержижанка. Надо прогнать Гудковского, прогнать навсегда, немедленно, как только он вернётся из командировки, и пусть судьба его накажет, пусть покарает его бог. А она не может убить потому что человек, а не чудовище. Вот и всё. Не может. Она не такая, как он. Лучше ушла, а Лариса Валентиновна осталась в одиночестве. И хотя она уже приняла единственно верное решение, не переставала мучиться. Она постоянно видела перед собой то Модеста, то Анатолия. Они обнимали её, целовали, то она видела мертвого Модеста, лежащего в гробу. Он открывал глаза и смотрел на нее с мягкой, укоризненной улыбкой на губах. — Я схожу с ума, — с ужасом думала Лариса Валентиновна, просыпаясь ночью. Бродила, как во сне, среди дня, отвечала не в попад, несколько раз забывала, куда и зачем идет, и повсюду ее преследовали видения. — Господи! Что мне делать? Подскажи, научи. Господи, неожиданно взмолилась Лариса Валентиновна в очередной раз, проснувшись среди ночи. Она никогда не задумывалась о своей вере в Бога. Да, её крестили в детстве, что не помешало ей потом благополучно вступить в комсомол, забыть о Боге. Да и не забыть, а просто никогда о нём особенно не думать. Нужды не было. Были комсомол, мама с папой, потом модест с союзом композиторов, всякие организации, в которые можно было обратиться за помощью. А вот Бог, о нём она вспомнила впервые. Даже после смерти Модеста не обращалась к нему. А вот сейчас вдруг вспомнила. В комнате висело несколько старинных икон. Гудковский купил по случаю, говорил, что очень ценные, старые. очень выгодное вложение лариса валентиновна его не одобряла она чувствовала какой-то внутренний дискомфорт от подобных вложений было в этом что-то кощунственное как в торговле убеждениями как в предательстве но молчала считая свои чувства глупыми предрассудками и вот сейчас упав на колени перед тёмным ликом господа в массивном серебряном окладе на котором только глаза были ясны и ярки. Она с мукой вопросила совета, помощи, подсказки, а может, просто любви и поддержки. Она пролежала перед иконой долго, может, час, может, больше, оплеваясь сперва слезами горя, потом слезами очищения. И когда встала, было ей легко и спокойно на сердце. Она приняла решение, правильное. Окончательное. Да, Анатолий убил ее мужа. Он совершил страшное преступление. Погубил свою душу. А ради чего? Ради Камертона? Золотой безделушки, которой он приписывал какие-то волшебные свойства? А по сути, ради славы и денег? Ради популярности? Так вот, она отнимет у него все это. Сделает его жизнь пустой, И лишённый смысла. Отберёт у него самое дорогое, Как он отобрал у неё мужа. И это будет справедливо. А там уж на небесах Пусть Бог рассудит. И Лариса Валентиновна Отправилась на кухню к Луше. Луше теперь часто у них бывало? Почти каждый день. Без неё она бы не справилась. Ну вот и правильно. Бог-то он получше нашего рассудит. одобрил и её лучше и нечего грех на душу брать что мы людоеды какие камертон главное получше спрятать хоть у меня хоть на даче и как это он без него на гастроли уехал вот чего и не пойму он с утра был на какой-то встрече приехал слегка под шафе собирался в суете едва на самолёт не опоздал «Пока брился и галстук менял, я камертон из чемодана и вынула», — пояснила Лариса Валентиновна. «Ну вот и отлично. Если что, скажете, что в аэропорту наверняка вытащили, когда багаж сдавал». Обрадовалась Луша. «А как вернется, гоните его из дома вон. Проживем и без его денег. Я вон пенсию получаю, да еще в театре устроилась гардеробщицей». Да у вас зарплата, да ребята уже большие, год другой и заживут самостоятельной жизнью. А уж я помогу, как смогу. Лариса Валентиновна обняла Лушу, пряча слёзы, и пошла в ванную умываться. Теперь ей дышалось легко и свободно. Она снова почувствовала прелесть летнего дня, почувствовала сладкий дурманящий запах старой липы за окном. Обратила внимание, как играют солнечные зайчики на хрустале в буфете. Подумала о том, что неплохо было бы натереть пол, когда они вернутся с дачи, и сдать в химчистку шторы. Бархат так собирает пыль. Лара, Лара, что со мной? Что сказал доктор? На Анатолия было страшно смотреть. Его обрюзгшее, но ещё не старое, румяное лицо Было до синевы бледным и ужасающе худым. Глаза потухли. Он почему-то лысел. Его мучили боли во внутренностях. Тряслись руки. То и дело случались приступы удушья. Лариса Валентиновна держала его дрожащую руку и не могла ничего сказать. Если бы открыла рот, тут же заплакала бы на взрыд. От жалости, от ужаса, от страха. Лара, говори, что сказал доктор? Чтобы выговорить эти несколько слов, Анатолию пришлось совершить нечеловеческие усилия. Толя, это какая-то инфекция. Они точно не знают, почему у тебя такая реакция. Они делают всё, что могут. Она тоже сделала над собой невероятные усилия. Посетителей попрошу выйти. распроделась суровая, крепкая, одетая во всё белое медсестра, входя в палату. Халат, шапочка, марлевая повязка, перчатки. Строгая, безликая, не ведающая сочувствия и жалости, словно её простерилизовали вместе с халатом, и от этого все её чувства умерли вместе с микробами. Лара с мольбой смотрел на жену Анатолий. цеплялся за её руку. Толик, я приду завтра, обещаю. Доктор сказал, что пустит. Слёзы беззвучно катились по щекам на шею, за воротник. Их было так много, что ворот блузки намок. Толя, ты держись. Ты главное держись. Они делают всё возможное. Врач говорит, ты молодой, ты справишься. А вот это уже враньё, то самое во спасение. Доктор ни во что уже не верит, ни в лекарства, ни в силы организма, то ли кумирает. Лариса Валентиновна ничего не могла понять. Всё случилось как-то вдруг, сразу. Он вернулся из Риги, бодрый, жизвительный, как всегда слегка пьяный. В поездке он обнаружил пропажу Камертона, искал его, перевернул вверх дном весь дом. обвинял в пропаже её детей, соседей, знакомых, всех подряд. Истерил, угрожал, пил, был жуткий, совершенно невообразимый скандал. Лариса Валентиновна через двое суток сбежала к сестре. Потом приехали дети, и Ларисе Валентиновне пришлось вернуться домой. Анатолий пил, закатывались истерики, Или я даже однажды был вынужден скрутить отчема и запереть в кабинете. Хорошо, что мальчик вырос крепким и спортивным. А потом Анатолий заболел. Сначала Лариса Валентиновна думала, что у него разболелась печень, что удивляться при его образе жизни. Потом началась рвота, кровавый стул, и она, подумав о сильном отравлении, вызвала неотложку. Анатолия увезли в больницу. А она перетряхнула холодильник, проверила все кастрюли и пришла к выводу, что Гудковский наверняка съел какую-то дрянь в рюмочной, куда в последнее время частенько захаживал. Но уже на следующий день у него появился кашель, одышка, скакнуло давление, и врачи стали подумывать о редкой и сильной желудочной инфекции. Анатолия перевели в бокс. У него началась мучительная бессонница, дрожали руки и ноги, появились галлюцинации, болело буквально всё. Он с трудом дышал. Ему всё время ставили капельницы, что-то кололи, брали анализы и то и дело созывали консилиумы. Лучше Анатолию не становилось. Лариса Валентиновна, забыв о старых обидах и жажде мести, Сутками дежурила в больнице. «Лариса Валентиновна, позвольте вас на пару слов в мой кабинет». Отрывая несчастную женщину от стены, возле которой она плакала, уткнувшись в мокрый от слез платочек, ласково попросил главврач Николай Михайлович, плотненький, с торопливыми движениями и ласковыми усталыми глазами. «Прошу вас, присаживайтесь. Может, чаю?» Вы сегодня, наверное, ещё не завтракали? Нет, спасибо. Вы хотели поговорить о Толе? Есть новости. Вы нашли лекарство? С Надеждой взглянула на доктора Ларису Валентиновну. Не совсем. Мы смогли установить причину его заболевания, а точнее, отравление. И что же это? Это химический элемент, очень опасный, который используют на различных производствах. И иногда даже в медицине, но в крайне малых дозах и с большой осторожностью, мягко проговорил Николай Михайлович. Что это за элемент? с дрожью в голосе проговорила Лариса Валентиновна. Таллий. Таллий? Откуда же он мог попасть к Анатолию? Вы же знаете, он музыкант, композитор, и вдруг таллий. Лариса Валентиновна была искренне удивлена. какой-то талий, откуда он взялся? В её голове банка с раствором клиричи никоим образом с неизвестным ей талием не ассоциировалась. В этом и странность. Дело в том, что, судя по течению болезни, отравление было острым. В организм вашего мужа попала большая доза вещества, продолжал вкратчиво объяснять доктор, пристально глядя на Ларису Валентиновну. Ну откуда же он мог взяться? Что это вообще такое? Не в столовой же ему в суп положили. Нет, конечно. Я полагаю, здесь могла произойти роковая случайность, либо вашего мужа хотели намеренно отравить. Намеренно отравить, немеющими губами повторила за доктором Ларисой Валентиновной. Его действительно хотели отравить? Я его хотела отравить, но я же этого не сделала. Я этого не делала, едва не выкрикнула вслух Лариса Валентиновна. Вам что-то известно об этом? Мне? О чём? В смысле, об отравлении? Господи, нет, конечно. Я просто не могу понять, что за дикая мысль, намеренное отравление и это вещество. Простите, я снова забыла, как оно называется. Талий. Да. Как и где оно используется? «Что это за штука такая?» «Ну, оно используется на некоторых производствах, но состоит на строгом учете. Я и сам не специалист, но, кажется, в ювелирном деле, в химическом производстве, для изготовления проводников и для производства каких-то сплавов, в геологии в виде особого раствора». «В геологии?» — Лариса Валентиновна слегка нахмурилась. «На самом деле много где». И как я уже упоминал, даже в медицине. Но дело в том, что он не хранится вот так просто, как, допустим, доски или цемент или кирпичи на стройке. Да, понимаю. Но я понятия не имею, как Анатолий мог ими отравиться, приложив к пульсирующим вискам ледонье, пробормотала Лариса Валентиновна. Вы знаете, много лет назад, ещё до нашей свадьбы, Он сам мне рассказывал, они с бригадой были на каком-то подшефном предприятии. Перед концертом их водили на экскурсию по цехам и лабораториям. И он там прихватил колбу или пробирку с каким-то ядовитым веществом, просто так, ради шутки, поспешила добавить Лариса Валентиновна. А что он с ней дальше сделал? Понятия не имею. Это же было ещё до нашей свадьбы. А вообще они часто ездят на всякие предприятия. Иногда на колбасный завод, иногда на ликероводочный. Туда Анатолию особенно нравилось ездить. С горькой усмешкой, добавила Лариса Валентиновна. И всегда они возвращаются с подарками. Может, у него уже превратилось в традицию с пустыми руками не уходить, предположила Лариса Валентиновна и, поймав внимательный взгляд доктора, добавила. В последнее время... Анатолий стал часто выпивать, причём без всякого повода. А в таком состоянии он становился очень жестоким, извитильным. Я очень обижалась. Мы ссорились. Я пыталась с этим бороться, но он меня не слушал. Чувствуя себя жалкой и нелепой, стыдливо объясняла Лариса Валентиновна: "У него появилась своя компания, свита, как он называл этих людей в шутку. Они часто гуляли за его счёт, подначивали его на всякие глупости, подпевали ему, в общем, потворствовали, а настоящие и хорошие друзья стали оттоле отдаляться. Нет, вы только не подумайте, он ещё не стал запойным алкоголиком, но выпивал часто и под градусом становился очень неприятным. Мы с мужем отдалились друг от друга, поэтому я не знаю, Откуда мог взяться этот талий? Ясно. Что же, такое бывает, сочувственно покивал головой главврач, особенно с людьми искусства. А впрочем, и не только. А что касается состояния Анатолия Михайловича, то боюсь, что медицина в данном случае бессильна. В организме произошли необратимые процессы. Время было упущено. Мы слишком долго не могли поставить диагноз, со вздохом проговорил Николай Михайлович. Дело в том, что диагностировать отравление таллием довольно сложно, особенно если даже подозрений на подобное отравление не имеется. Нам вообще повезло, что лечащий врач вашего мужа прежде уже имел дело с подобным случаем. Ему и пришло в голову провести дополнительные исследования. Но время, к сожалению, было упущено. Анатолий Михайлович умирает. Лариса Валентиновна заплакала на взрыд безо всякого стеснения. Почему она плакала и сама толком не знала? Ей было жалко Анатолия или себя? Или она испытывала облегчение от этой новости? А может, она плакала от страха? Или от скверных предчувствий? Она не знала сама, но рыдала от души, выпуская наружу давно копившуюся усталость и напряжение